Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Анатолий Гассельблат Звериный лик. Рассказы. Голод. Эпиграф. Отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. Книга пророка Иезекииля Пятая глава, стих десятый. Глава первая Холт набил трубку из большого кожаного кисета. Печально произнес он, зажигая спичку. Через пять-шесть дней я буду сидеть без табаку. Рюммель иронически улыбнулся. Вы вечно думаете говорите о вашем вонючем табаке и грязной трубке. Если обстоятельства не изменятся, через неделю нам придется готовиться к голодной смерти. Зеллер и Брандт оторвались от книг. — Разве у нас уже не хватает провизии? — Увы, печально, — ответил Рюмель. — Полчаса тому назад я тщательно проверил все наши запасы. Проклятые матросы слишком много забрали с собой. — Почему вы допустили это, капитан? — спросил недовольным голосом Зеллер. Холт пожал плечами. — Я и сам, признаться, не понимаю, как это случилось. Я выдал матросам ту долю, которую мы решили дать. Очень возможно, что Пройдох и Боцман подобранным ключом открыл дверь кладовой. Они нагрузили сани рано утром, когда мы еще спали. «Негодяй — Негодяй, вырвалось у Бранда. «Ах, к чему теперь эта ругань остановил его холд? Никакие припасы не спасут ни матросов, ни нас. Мы обречены на гибель. Неделей позже, неделей раньше. Не все ли равно?» Он печально улыбнулся и стал смотреть в круглое стекло иллюминатора. «Повсюду выселись бесчисленными нагроможденными массами ледяные горы» и их причудливо узорные вершины блестели на солнце, как кристаллы. Маленькая шхуна была окружена и сдавлена льдами, и казалась еще меньше и беспомощнее среди гигантских ослепительно-белых гор. Были сняты все ее паруса, и на верхушке голой мачты печально трепался разорванный, похожий на грязную тряпку, норвежский флаг. Люди уже возвращались домой, окончив долгую опасную экспедицию. Возвращались домой, и в их воображении все чаще и чаще вставали близкие любимые лица и родной прекрасный город с ярко освещенными улицами, кафе, театрами, кино и женщинами. На палубе слышались по временам веселый смех и песни довольных матросов. Внутри шхунын в уютной кают-компании кипела работа. Приват-доцент Рюмми Лебрант склонились над картами, а профессор Зеллер писал научный труд об успешной экспедиции. Все шло прекрасно. Но этот проклятый ураган... Он перевернул вверх дном всю жизнь на шхуне и превратил отважных борцов в беспомощных детей. При воспоминании об этой страшной бешеной буре Холт хмурился и затягивался крепким табаком. Несмотря на свои двадцать восемь лет, капитан Холт был опытным моряком, и во время частых плаваний ему не раз приходилось бороться с тайфунами Японского моря и с бурями Индийского и Атлантического океанов. Но все это было пустяком по сравнению с последней полярной бурей. О, этот проклятый холод, от которого не спасали ни пара шерстяных фуфаек, ни короткая меховая шуба, ни кожаный поверх нее плащ! Невыносимо болели лицо и глаза от бесчисленных ледяных колючек, которые нес с собой насквозь пронизывающий северный ветер. От этого ветра не было спасения. Он шумел, выл, ревел и гудел, как пароходная сирена ломал снасти и рвал паруса и отрывочные крики команды и проклятие его плематросов тонули в жутком реве этого ветра два дня боролись люди с неукротимой полярной бурей маленькую шхуну быстро несло на север напрасно холт пробовал менять курс напрасно озябшими пальцами водил он по обледенелой морской карте и воспаленными глазами смотрел на стрелку компаса. Капитан Холт с ужасом понял, что, потеряв контроль над судном, он не в силах дальше бороться с полярной бурей, которая продолжала нести шхуну на север. Как призраки смерти показались на горизонте огромные ледяные горы. Холт сам стал за рулем, и с искусством опытного моряка старался лавировать между плавучими льдами, чтобы не дать им возможности раздавить шхуну. По его приказанию матросы огромными баграми пытались защитить судно от ударов об острые края льдин. Через час пришел конец титанической двухдневной борьбе. И холд понял, что все кончено, что шхуна затерта, Сдавлено льдами, отрезано от свободного моря, от жизни. Ветер стих. Мертвая тишина царила в морозном воздухе, И в бесконечных, нагроможденных друг на друга льдинах, В их причудливых фантастических узорах Таилась мрачная красота смерти. Что делать дальше? Этот вопрос стоял в измученном мозгу, капитана, матросов и трех молодых исследователей Северного полюса.